Глава девятнадцатая. Иосиф. «Большое путешествие, плетение пряжи из параллелей и меридианов, собирание пространства в и опыта, соединение горизонта и взгляда за него. Себя я не вспомню за таким колоссальным воздушным замком преодоленного пространства, какой был построен тобой. Что я? Что я, мечтавший с семи лет быть летчиком?» Мой первый полет на Ил-18 с отцом в Баку. Сначала юго-восток Подмосковья пересекался на электричке, высаживались в Быково. Затем автобусом по окружной бетонке, полями и лесами в Домодедово. Сколько помню себя, загипнотизированный братьями Райт, летательными аппаратами вообще, я разглядывал в иллюминатор самолеты на аэродроме, пока рулили на взлет. И вдруг узрел журавлиный Ту-144, от которого нельзя было оторвать глаз, столько в нем было небесной мощи и озарения. Как же мы долетели тогда? Сейчас это непонятно. Я не говорю уже о героизме Чкалова. Турбовинтовая машина падала в воздушные ямы, ее трясло и болтало, закладывало уши, грохотали двигатели. Нам раздали гигиенические пакеты, конфеты-полет и газировку. Вскоре меня стошнило, а отец укрыл меня пиджаком, и я от ужаса, как иона в китовом чреве, заснул. Пять часов полета, и, наконец, потянулось внизу цинковой стиральной доской отмельное взморье. Там и тут вспыхивали гребни волн, море мерцало. «Твой путь, Персия, морем до Харбина, оттуда все Сиэтл, но пришлось затем пожить в Японии, поджидая визу. Что обо мне?» Мои одиссеи исчерпываются паромом из Керчи в Тамань и из Лимасола в Хайфу. Однако по дороге все-таки случилось полночное стояние на носу корабля. Остролябия звездных скоплений, блеск чернильных волн, набегающих, рассекающихся с шипением далеко внизу. Вот в эти бы чернила и макать перо. Но зрение делает вас немым на время своей власти. В путешествиях глаз преобладает над речью». Жить в Якогаме два года, затем прибыть в Сан-Франциско, поселиться в Лос-Анджелесе. Годы и тысячи миль, сон, терпение. Что же я? Лодка Ясь, колыбель моя. Вот на ней мы выгребаем по Ахтубе в Кокцикмень и затем в Парашкину протоку. Впервые я штурмовал Нижнюю Волгу с помощью резиновой лодки Ясь, заваленной рюкзаками, ковыляющей на веслах. Ехали в Чепчачи. Собирались заброситься на остров и прожить там, сколько хватит упорства. В Саратове вышли и 40-минутную стоянку использовали для прогулки, ходили посмотреть на университет. По дороге вдыхали запахи юга, пыли и нагретого камня. А когда вернулись на вокзал... Осталось только поцеловать рельсы, пустые, сияющие. О, этот незабвенный вид пустых путей, где только что стоял поезд со всем твоим скарбом, с тщательно подобранными снастями, с черновиками. Догоняли фирменный поезд «Лотос» на разваливавшейся шестерке с дырой в полу, сквозь которую видно было бежавший асфальт. Догнали в красном куте» переехав многокилометровую Волгу по волнообразному мосту, вздымавшемуся и опадавшему над речной бездной. Зато потом, после привычки к комарам, мошке, наступила рыбацкая идиллия, протока тихая, с щуками и окунями, облавливать которую было одно удовольствие. Склоненные к воде деревья, плавучие черепахи с черепашатами — Выдры, подобно пингвинам, со скалы, слетающие с ветки в реку одна за другой, по мере твоего приближения. Сказочный лес на островах меж ериков и проток, Весь в паутинной травяной сети, заплетенный ею в кронах половодьем. К альменям путь прокладывается только на лошади, столь густые заросли. А вот мы тонем на байдарке по пути в дугну. Лопнуло, хорошо, что у берега, оболочка судна но мы выбрались и два дня сушимся в лесу. Что ж, пора, пора, вставайте, граф, вас ждут великие дела. И тогда мы проклеиваем стрингеры и в путь. Нуар в моей жизни впервые возник наяву, когда на подъезде к Лос-Анджелесу со 101-й дороги я выдвинулся в сторону Санта-Барбары, к океану. За рулем шесть часов неотрывно, дело было уже ночью. Дорога пустая, лес и горы — И вдруг я увидел лежащий на обочине горящий сигнальный факел. Я сбавил скорость и вскоре обнаружил следующий, пылающий дымным пламенем. Дрожащий свет, дымная завеса, пустое шоссе, стены тьмы вокруг. Увеличение мрачного чувства, что сейчас что-то должно произойти, что куда-то я безвозвратно въезжаю в некое потустороннее пространство, где нет времени и человека. Я еще долго катился по инерции, покуда не встретил полицейскую машину. Это было дорожное происшествие. Кто-то улетел в кювет. Темнота не позволила разглядеть отчетливо. Но то самое время, когда я был один на шоссе в дымовой завесе, оно произвело на меня впечатление. Пожалуй, это был самый первый кадр, что я увидел у Дэвида Линча. Позже я узнал, что та дорога, с помощью которой я пытался скоротать путь к океану через перевал, Зовется Диабло-Роуд. 101-е шоссе — это широкая лента ребристого бетонного покрытия, льющегося, меняя профиль на поворотах, по довольно гористой местности, приближаясь вплотную к океану только в Сан-Луис-Абиспо. Колеса мерно отстукивают гребни на стыках, светоотражающие разделители полос выбивают оглушительную дробь, если задремать и на них съехать в то время как первое шоссе – это постоянно петляющая двусторонняя полоса асфальта, идущая по обрывам над океанскими раскатами прибоя. Дорога вьется вдоль океана, скалы и виражи, мосты. Часто из бухт поднимается туман, и если спуститься на берег в отлив, походить по оголенным камням меж колышущихся цветов актиней, можно ощутить, нагнувшись, холодные прозрачные струи их омывающие. А вот и ресторанчик на берегу, все меню — лишь карты вин, рыбу вам предложат ту, что поймали сегодня, соломенная мебель в чехлах, занавески колышутся от бриза, приоткрывая морскую даль. В долгой дороге есть влечение хотя бы потому, что дорога — это стремление, скольжение. Что там в конце — возлюбленная или безвестность, смерть даже — крайний случай влечения. В моей жизни было несколько дорог, выражавших свое стремление в небытие, но самое запомнившееся — это дорога в Лос-Анджелес из Сан-Франциско. Вспоминаю о том, как я впервые попал в Лос-Анджелес, как это было. Сознание зыблится и не сразу позволяет сфокусироваться на отчетливости прибытия. Ехал я не по равнинной пятой дороге. Это была 101-я, идущая ближе к океану. Путь мой весь был пронизан стремлением. Помню следующий день, легкое похмелье, прогулка вдоль океана, одна порция рыбы на двоих, ибо денег только на бензин. Помню, как накануне несся по быстрой, как бешеная река, дороге далеко-далеко. Помню впервые столь явственно извлекаемый колесами гимн американским просторам, представляющим собой брак дальнобойности со скоростью приближения горизонта. Заправка с говорливой мексиканкой за кассой, явление грозного мужа на ржавом пикапе и взгляд варвара, готового вырвать вам сердце. В целом, первое впечатление от LA — это арт-деко, тускло-медная с завитушками замшелость, затертая изображением зеркала, в которое неловко глядеться, потому что не узнаешь себя. Таинственное зеркало, преломляющее действительность в киноленту. Как отделить город от искусства, от кино, которым он создан? Как отделить зеркало от того, кто глядится в него? Поразительный эффект производит изобретенный Дэвидом Линчем особый страх. В этом есть что-то античное, поголовная уязвимость человеческого воображения. Эффект ужаса, освобождающий момент искусства, он избавляет человека от собственных кошмаров, по крайней мере ослабляет их, ибо это уже произошло. Линча я принимаю, не путать с бессмысленным, понимаю, полностью. В целом, его фильмы о том, что меня занимает чрезвычайно, об опасности иллюзий, которые искусство выстраивает для нас, наполняя соты своей высоченной, стремящейся в безвоздушную стратосферу башни, медом представления. Линч — это не только катастрофа обрушения этой башни, Он еще и трагедия Иова, причем самого широкого спектра сюжетов, включая гибель хора, привлеченного посеянные иллюзией в черный вигвам. Но об этом стоит более подробно. И без Бульвара Сансет и Китайского квартала нам, конечно, будет не обойтись. Как и без ключевой фигуры Лос-Анджелеса, Уильяма Малхолланда. Последний, в сущности, обеспечил город водой, жизнью. Он создал этот город. Но успех его обернулся, в конце концов, катастрофой. В 1928 году, через несколько часов после инспектирования им дамбы Святого Франциска, ее прорвало, и это стало самой разрушительной техногенной катастрофой в истории США XX века. Наводнение унесло жизни свыше 600 человек. Малхолланд был очень состоятельным человеком. Его имя носит проложенное в 1924 году шоссе Малхолланд-Драйв, соединяющее мегаполис с рядом прибрежных пригородов. Это шоссе, ведущее, согласно Линчу, в никуда, в то самое любовное небытие, созданное нашими иллюзиями, место жизни многих современных кинозвезд и символизирует для города то же, что и сансет бульвар где жили многие звезды еще немого кино. Уильям Малхолланд стал прототипом Холлиса Малрея, главного инженера Лос-Анджелеса 1930-х годов, в детективе романа Полански «Китайский квартал». Да, стоит только подумать о Дэвиде Линче, как передо мной всплывает прикрытый загадочной завесой Лос-Анджелес. Малхолланд-драйв не менее интенсивно, чем «Китайский квартал» и «Бульвар Сансет» насыщает город пеленой Нуара. Он повествует примерно о том же – об иллюзиях искусства. Так кто на самом деле инженер Малхолланд? Почему Поланский берется за эту фигуру, а Линч позже делает его символом своего варианта Бульвара Сансет? Малхолланд – ключевая фигура города. Он тоже из низов, из ниоткуда, как и героиня Линча. Так же, как и она, ставшая в конце концов с помощью фантазии сочинителя знаменитой актрисой, добиваются успешной карьеры в Л.А., и потом претерпевает страшное пикирование, падение мрачности совершенно мистической. Надо думать, что притчивый смысл здесь не один, но главный в том, что успех всегда суть иллюзия, что судьба Иова наготове для каждого. Михаил объясняет, подлинный кошмар – это когда лицезреешь не ужасы, а, напротив, мизерные какие-то вещи. Например, овощехранилище – Каково это – рабски пялиться на транспортерную ленту, где ползут комьи земли и ни одной морковки или картофелины. Или, например, привидится какой-нибудь провинциальный городок, в котором пятится назад время. Здесь нет ничего. Ничего, кроме гаражей, водонапорной башни, хрущоб, садовых участков. Однако тут когда-то прокладывали в объезд тоннель и наткнулись на карстовую пещеру со сталагмитами и сталактитами. Дальше двигаться не стали. И почему-то богомольцы всей области собираются на экскурсии, чтобы на троллейбусной дрезине спуститься под землю и там вымолить себе исполнение чаяний, самых простых, из обыкновенных жизней, но очень нужных. И где-то там по дороге вам встречается мэр этого городка, почему-то хлощеватый блондин с серьгами в обоих ушах и с пиратской косичкой в кожинке. Он же оказывается крупнейшим на весь город бизнесменом, начинавшим с единственной овощной лавки. Тут появляются его друзья, которые вспоминают, как они ему завидовали, как они голодали, как он их трудоустраивал перебирать картошку, как выгонял за нерадивость. А потом выясняется, что этот мэр еще и начинающий писатель, создавший прекрасный роман об этом овощном магазине, о становлении личности владельца по мере развития бизнеса, Точнее, повествование о пустоте истории, об остановившемся времени с его обратной сменой времен года, когда за весной следует зима, за ней осень, потом лето, и от круговерти этой сосет под ложечкой, а потом царит всюду сплошная осень, беспросветная пасмурность и голые лесопосадки. В конце концов является американка в летном шлеме, кажется, это Амелия Эрхарт на лэндлизовском лизовском Студебекере, и закупается овощами, набивает кузов под завязку, невзирая на некондицию. Но суть, конечно, в подземных путешествиях, в этой пещере, куда можно проникнуть на троллейбусе, несущем допотопную буровую установку и несчастных пассажиров, почему-то уместным в провинциальном городке. Наверное, это единственное, что понятно. Вот эта волшебная пещера – и этот троллейбус с золотым буравчиком, отпирающим где-то близ чистилища потайные желания. Что-то есть в этом Дантово, комедийно-трагическое, потому что люди несчастны при всем своем величии. Ну, спрашивается, зачем нам овощные лавки? Зачем потусторонняя жизнь? Зачем нам это царство Персифоны, полное пошедшей вспять слепой реки? Отмените мифологию и дайте просто море, солнце, небо. Почему же меня интересует безвестная судьба прадеда? Внешне она, судя по тому, что мы знаем из архивов, совершенно незначительно, непримечательна ничем, никаких признаков геройства или счастья. Что я ощущаю сквозь годы и забытье, так это его одиночество. Так хочется пробиться к нему сквозь неведение и утешить, помочь, схватить за руку и не дать нажать на курок. Это случилось в самом начале 50-х, на другой день после Рождества. В магазине в эти дни царило столпотворение, и ювелиру-часовщику Иосифу Розенбауму никак нельзя было отлучиться. Но вот посетители стали иссякать, и Иосиф собрался тотчас же ехать на Санта-Каталину, к звезде немого кино, в доме которой на малхолланд драйв уже была проведена опись, доставала только подписи самой актрисы. На острове Санта-Каталина Великая Глория Свенсон проводила съемки собственного фильма и теперь, за долги перед студией, распродавала коллекцию часов и ювелирных изделий. Поговаривали, что на очереди дом. Хозяин, Макс Нефт, давно посылал Иосифа на оценку и выделил деньги для залога, так что нужно было торопиться, чтобы никто из городских ювелиров не перебил цену. Иосиф Розенбаум спешил, и потому, придя утром, оставил торговлю на приказчиков, достал из сейфа кольт 3000 долларов, пересчитал их и уложил в портфель вместе с оружием и бланками описи. Сын хозяина ювелирной мастерской и магазина, Исидор Макс, совсем не пьяный в этот день, отправился в гараж пригнать машину. Исидор был трезвый в этот вторник, потому что позапрошлый уикенд этот пьяница и игрок провел в Рино, где проиграл все, включая жалования и золотые часы, подаренные ему отцом на 30-летие. Так что не пил он уже вторую неделю под зарок, не пил и сейчас, несмотря на соблазн легкой дороги. Он чувствовал себя неопределенно виноватым перед всеми свидетелями его загульной жизни и потому обещал отцу сопроводить Иосифа на Лонг-Айленд, чтобы на своей яхте доставить его к Санта-Каталине, опередив паром, на котором мог отправиться к актрисе ювелир Джек Кокрейл, главный конкурент по этой сделке. Исидор был 30-летним человеком, сыном хозяина, благодетеля Иосифа, чья жизнь еще со времен пребывания в Сиэтле зависела от благорасположения Макса Нефта. Большую часть своей взрослости Исидор провел на иждивении отца, ремеслу так и не обучился, вел беспутный образ жизни и был в магазине в звании приказчика. Его ценили за родственность хозяину, и терпели его нерадивость точно так же, как и внезапные порывы усердия. Однако был он заядлым яхтсменом, отдавая дань особенностям проживания в Лонг-Бич, ввиду порта порты океана. Отец несколько раз прогонял его, но потом опять брал в магазин, дорожа им как единственным сыном, и тем еще, что был и Сидор действительно полезен иногда свойским глазом, необходимым в случае дела, которому сам Макс Нефт остыл, потому что давно уже занимался недвижимостью и редко когда обращался к ювелирным делам, с которых когда-то начинал. А теперь ими пренебрегал и полагался на Иосифа целиком, но за счет сына не полностью. Яхта Мирьям отчалила в моросящем тумане. Череда пирсов, полоса города, тиранозавры портовых кранов, горы контейнеров, потом холмы и стоящие на рейде лайнеры – Все это, покачиваясь, уходило в мглу и вскоре совсем исчезло. Шумели, подгоняя друг друга, волны. Вскоре волнение разошлось шире, глубже. Яхта стала поскрипывать и трещать. Преодоление волн состояло теперь в том, что судно не переваливало водную гору, а проваливалось в нее и с трудом поднималось из воды. «Штормит», — хмуро сказал стоявший у штурвала Исидор. «Не успели отойти, как в семь баллов развело». Иосиф спустился в каюту, чтобы снова просмотреть бумаги по сделке, но ничем заняться было невозможно. Каюта внезапно толкалась, кидая его то в одну, то в другую сторону, так что пришлось лечь. К счастью, Иосифа не укачивало, и он лежал у стены и слушал, как волны, сотрясая яхту, ударяли в борт. Постепенно ему становилось не по себе. Странно было осознавать, что в сантиметре от лица несутся во мгле горы воды. В иллюминаторе мчалась тьма первобытного хаоса бескрайних водных пространств. Иосиф вслушивался в то, как Мирьям стонало и потрескивало. Скрылся давно один берег, другой никак не мог появиться. Он таился еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке качка усиливалась яхта ложилась то на один то на другой борт и сидор мужественно держался за штурвал обливаемый потоками воды в какой то момент он спустился к иосифу делать нечего я сворачиваю парус прокричала сидор волна валит через палубу оторвала шлюпку дело идет к десяти баллам ляжем в дрейф куда нибудь дотянет Снаружи оглушительно била и шипела волна, и осатонела свистели снасти. Было слышно, как у порога каюты плескалась нахлеставшая с палубы вода. Так прошел день, пришла в гуле урагана ночь. Но шторм не стихал, и, казалось, не стихнет до последнего дня этого мира. На третий день наступило оцепенение. Исидор лежал с бутылкой Маккеллан на груди и временами, когда просыпался, отхлебывал из нее. На четвертую ночь Иосиф лежал с закрытыми глазами и считал размахи яхты. Иногда они делались слабее, и тогда он торопливо садился на койке и закуривал. Но затишье длилось недолго, и скоро каюта взлетала и коса падала в пропасть. А потом, страшно медленно, Останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюминатором начала наливаться лиловая заря. Свист снастей дошел до визга. И тогда Иосиф решил выглянуть на палубу. Только он нажал плечом на дверь, как струей воздуха его вышвырнуло наружу. Он схватился за ванты и увидел зрелище исполинского небывалого шторма. Оно наполнило его отчаянием и красотой. Иосиф стоял перед штормом лицом к лицу, а он гремел, нес стальные валы, рушил их в бездны, швырял в небо струи брызг и пара, накатывался холмами. Карма Мирьям то взлетала, то уходила в воду. Волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах движение водных громад. Между валами вырывались из воды струи пара, Исполинская стена разъяренного океана катилась с космическим гулом во весь разворот горизонта. Иосиф поспешил нырнуть обратно в каюту. Мирьям треснула, понеслась вверх по срезу водяной горы, потом остановилась и ушла под воду. «Конец», — подумал Иосиф и сумел упасть на койку. Сон его был глубок, как бездонный колодец, полный звезд и где-то в боковом зрении ворочились нездешние солнца. Он проваливался все глубже и глубже, и качка постепенно затихала, стала убаюкивающей, так что сон поглотил его безвозвратно. А просыпаться пришлось, подобно тому, как путь совершается на вершину, через облака, и, наконец, открылось светило, яркий свет пронизал его полностью, как каплю смолы, и только тогда он нашел в себе силы очнуться. Пошатываясь, хватаясь за стенки каюты, Иосиф выбрался на палубу. Вокруг, насколько хватало ослепленной его силы, царил штиль. Невдалеке высилась громада лайнера цвета яичного белка. На его носу Иосиф прочитал название Iceland. Исландия приблизилась на малом ходу к яхте И Сидор, оказавшийся тут же на палубе, видимо, проснувшийся незадолго до Иосифа, сумел забросить швартовые концы на поручни лесенки, вскарабкивающиеся на нижнюю палубу. Так совершилось спасение. Первые дни они и помыслить не могли о том, где находятся, настолько велики были усталость и радость. Постепенно Иосиф оказался наедине с кораблем. Всеми силами, сумев кое-как сосредоточиться, он бродил по палубам и что-то искал. Потом понял, что — каюта капитана, но никак не мог ее найти. Сам по себе корабль был плавучим памятником моды современной эпохи Арнуво. Он был полон тусклых медных зеркал, в которых буквально увязало все, что в них попадало. В то утро, когда от мостков пропала мирьям, Иосиф проснулся от того, что вдруг заработала где-то в недрах Исландии турбина, и когда вышел на палубу, то обнаружил лайнер, идущим на полном ходу. Стало понятно, что они отчалили из бескрайности в бескрайность, когда спустя несколько часов мотор затих, и палубы наполнились огромным молчанием. В этот момент Иосиф двигался по коридору и впервые увидел члена экипажа, шедшего ему навстречу матроса. Зажмуренными, как будто от боли яркого света глазами, тот нашаривал путь свой по стенке. Он прошел мимо, не заметив его присутствия. Этой встрече со слепым матросом Иосиф поначалу не придал никакого значения и вскоре забыл о ней, снова погрузившись в странное состояние наваждения, какое уже однажды случалось с ним в детстве, когда он стал выздоравливать после тяжелой болезни, выразившейся в том, что он пролежал несколько дней в лихорадочном бреду, а когда пришел в сознание, еще долго не понимал, кто мать, кто отец, где все те близкие люди, олицетворявшие когда-то для него то удовлетворительное естество движений мира, которое впоследствии стало пониматься им как жизнь. Тогда, после болезни, ему, как и сейчас, заново пришлось обучаться чувствам. На первый взгляд лайнер был пуст как сон, в котором герои сновидения наказали тем, что он остался один оденешенник на свете. Можно было представить, что корабль оказался покинут пассажирами на какой-то высокой ноте путешествия, после извержения сигнала о бедствии, например. Однако судно находилось в хорошей готовности. Во всяком случае, там или здесь по буфетам можно было полакомиться выпивкой и табаком, оставленными консервированными продуктами или мясом, которым были набиты холодильные камеры. В них Иосиф боялся заходить один и всякий раз звал с собой Исидора, чтобы тот постоял на пороге, проследил за тем, чтобы дверь не захлопнулась, и он не оказался один на один с лесом висящих огромных кусков мяса какого-то непонятного животного. Исидор исполнял эту просьбу Иосифа неохотно по той причине, что теперь всегда был на навеселе, и, переходя от одного бара к другому, перебираясь с палубы на палубу, вечно нельзя было его отыскать. Занимало это, по крайней мере, массу времени и усилий, так что добыть себе бифштекс было нелегко, но ну, не питаться же одними ликерами и консервированными фруктами, которых в каждом баре имелось в изобилии. Идея спасения Исидора не интересовала. Ему, по всей видимости, казалось, что он уже спасен, и ничегошеньки в жизни больше не надо, кроме обретенного времяпрепровождения и киноэкрана, на которой проецировалось откуда-то из недр корабля старое кино. Вот чему он внимал иногда из-под прикрытых век. Иосиф же при всей очевидной пустоте лайнера был убежден, что корабль все-таки населен, и не оставлял попыток найти каюту капитана. Когда же нашел дверь с золоченной табличкой на люксовой палубе корабля, то, робко постучавшись, замер, приготовившись ретироваться. Наконец ему открыли. В роскошном параллелепипеде парадного корабельного пространства, заполненном зеркалами, перед ним стоял слепой человек с совершенно белыми глазами, одетый в капитанскую форму, измятую и неопрятную. Очевидно, он не ожидал стука в дверь и был смущен. «Мне ничего не надо, спасибо», — произнес он на итальянском. Иосиф сбивчиво объяснился. Вот уже дней десять они пользуются гостеприимством корабля и его капитана, но все-таки хотели бы понять, когда в его планах куда-либо пристать. Капитан пригласил его в каюту и, закатив слезящиеся глаза, извинился и сказал, что приставать к земле не в его планах, поскольку все порты в этой акватории океана заражены неизвестной болезнью, что это опасно для оставшихся в живых пассажиров, равно как и для тех, кто находится на Земле, поскольку никто не знает, заразны ли сами пассажиры корабля. «Так что наше плавание можно назвать карантинным», заключил капитан и продолжил рассказ. Странная болезнь поразила пассажиров круизного лайнера три года назад. Она была психической, и соматическое одновременно. Пассажирам начинало казаться, что они счастливы, что все в их жизни, все самые подтаенные желания уже исполнились, и многие почему-то из-за этого кидались за борт. Так что корабль постепенно опустел, а капитан ослеп. Пока он говорил, Иосиф косился за его спину в спальню, где на кровати ворочалось удивительное существо, тоже безглазое, похожее на дельфина, совершенно белесая, будто поднявшаяся из беспросветных глубин океана. На корабле Иосиф насчитал более пятнадцати лифтов. Это лишь те, которые он был способен отличить друг от друга. Палуб он насчитал более двадцати. В разных лифтах было по-разному, и однажды обнаружилось, что подводная часть корабля имеет высоченную килевую шахту, ведущую пассажиров в аквариумный тоннель, по которому они спускались в океанские глубины на лифте. В барах, имевшихся в изобилии повсеместно на всех палубах, полно было выпивки. Непременно они были украшены гобеленами, среди которых обнаруживался экран, показывавший один и тот же фильм – разобраться в котором не было никакой возможности, если не переходить время от времени, от экрана к экрану, возможно, на другой палубе. Это вроде бы был сюжет о попавшей на необитаемый остров женщине, полюбившей вождя аборигенов и ставшей туземной королевой. Исидор постоянно напивался то у одного экрана, то у другого. Иосиф следовал за ним, чтобы не потерять окончательно из виду, и мучился тем что не может собрать отрывки фильма воедино. Время от времени он посещал капитана корабля в его каюте. Безглазый обезумевший моряк, отчаявшийся старый морской волк рассказывал ему о временах своего былого величия, постепенно превратившегося в присмыкание перед отсутствием цели. За ненадобностью у него атрофировались глаза, за бессмысленностью смотреть вперед – как это происходит у пещерных рыб, лишившихся сетчатки в совершенной темноте. Иногда в коридорах появлялись слепые матросы. Трюмы корабля были полны распиленных кусков китовой туши. Гигантские куски, совершенно непонятно кем раскроенные, наполняли морозильные запасники. Куски мяса, огромные как скалы, лежали на стеллажах. При лицезрении их в морозном сумраке Совершенно непонятно было, кто их распилил Это не могло быть человеческой работой Ни человеческих рук это было дело Потом, разговорившись со слепым капитаном Иосиф узнал, что в трюме размещается по кусочкам левиафан Капитан утверждал, что груз этот корабль несет с незапамятных времен Что был этот лайнер китобойным судном прежде чем принять на борт первых пассажиров. Все эти существа, которые наполняли корабль, киты, касатки, кошелоты, все они были безглазами, добытыми с необитаемых глубин. Глория Свенсон обладала словно бы крылатым лицом. Высокие скулы, огромные миндалевидные глаза, вспархивающие выразительные веки, летящие чуткие брови, умный лоб, все в ней парило и не желало никак приземлиться. Актриса, продюсер, икона стиля своего времени, эпохи немого кино, чей пик популярности относится к 1920-м, когда на премьерах фильмов люди боролись за то, чтобы хоть мельком увидеть ее. Поклонники посылали десятки тысяч писем в месяц, а ее платья, прически и родинка на подбородке копировались миллионами женщин. Иосиф обычно проводил время в шезлонге на палубе у бассейна, посматривая на часы, подкручивая стрелку. Скоро время ложится, а завтра, когда проснется, вероятно, будет видна очередная новая земля. Иосиф закурил и, опершись на поручни, стал искать среди созвездий большую медведицу. Хотя он и не знал так уж уверенно карту звездного неба, ибо нечасто он на него смотрел за всю свою жизнь, но было у него подозрение, что ничего ему не ясно в небесной сфере, и ему было спокойнее думать, что отныне все, что с ним происходит, случается под иным небом, ведь есть же свое небо в преисподней. После 30 лет, проведенных в Америке, он должен был признать, что ничегошеньки ему судьба не уготовила, после того, как когда-то он принял решение – переплыть через океаны в поисках лучшей участи. Никаким особенным достатком, кроме дома и нескольких акров апельсинового сада, он похвастаться перед родственниками в письмах не мог. Да, он мог сказать самому себе «Что ты, что ты, разве не ты бежал по гибели в сталинском царстве и выскользнул из-под лавины времени, обрушившейся на империю?» «Это так, конечно». Но что есть невзгоды истории по сравнению с личным счастьем? Тридцати лет не хватило, чтобы обзавестись семьей, детьми, уютом, то есть теми обстоятельствами, которые позволили бы ему не замирать каждый вечер на несколько мгновений перед калиткой, выйдя из машины, вернувшись после работы, протянув руку с ключом к замочной скважине. На лайнере Иосиф и Исидорф встретили, в конце концов, супругов Макфейл. Только тогда они заметили, что с ними Макфейлами что-то не в порядке, когда обнаружили, что у мистера Макфейла чудовищный шрам на шее под шелковым шарфом. Довольно скоро выяснилось, что эта супружеская пара – единственные зрячие пассажиры на корабле. И они сторонятся остальных пассажиров, которые в некотором смысле, а может быть и в самом определенном, заразны, благодаря чему уже потеряли или теряют зрение. Макфейлы вели себя словно предводители, ходили со свитой по барам и курительным салонам на палубах и проповедовали там, учили рукоделию, пели со слепыми религиозные гимны. Иосиф разговаривал с Макфейлами, взявшимися почти сразу перевоспитывать Исидора, убеждая его отказаться от выпивки в пользу душеспасительного поведения. Ночуя едва ли не каждый день в новой каюте, Теперь Сидор и Иосиф поселились неподалеку от Макфейлов на седьмой палубе. Время проводили в шезлонгах, глядя на океан. Иногда мимо них проходил незрячий капитан. Миссис Макфейл как-то вызвалась ему выстирать и отгладить китель, почистить фуражку. Так и случилось, что капитан, итальянец, красавчик, стал выглядеть менее запущенно. Лайнер шел посреди океана, встречая острова там и здесь. Но причалить к островам он не мог и даже избегал их отдаленным курсом, потому что на островах тоже была распространена та самая неизвестная болезнь — слепчатка, как ее называла миссис Макфейл, и все время приходилось остерегаться тех, кто вплавь пытался достигнуть корабля, не зная, что и на корабле им не удастся избежать загадочной болезни. Команда была, в общем-то, безликая, но кое с кем Иосифу удалось поговорить. Все попавшиеся ему матросы при этом считали капитана ответственным в некотором смысле за происходящее, подчеркивали его владычество и в то же время беспомощность. В конечном итоге Иосиф сам убедился, главное, что можно было сказать о капитане, это что он могуществен и беспомощен одновременно. Беспомощность его очевидна, заметно даже в выражении лица. А могущество было не столь очевидно и близко к пониманию, потому что выражалось в беспрекословном движении корабля по выбранному хаотичному курсу. Когда Иосиф спросил, за счет чего движется корабль, откуда у него топливо и системы снабжения, капитан ответил ему, что все флоты мира способны быть запитаны звездным веществом размером с голову человека. Такого ядерного топлива хватит для того, чтобы привести в движение все авианосцы вместе взятые. То есть, в сущности, наш корабль, решил Иосиф, обдумывая слова капитана, это погасшая укращённая звезда, которая достигает конца времен на излёте. Когда появляются на горизонте острова, это верхушки затопленного мира, а корабль — своего рода ковчег, ищущий пристанище. Однако берега все заражены, а корабль ищет чистое место, такое, где исчезли уже все люди и некому распространять заразу. Поэтому они обходят каждый остров несколько раз, чтобы убедиться в его необитаемости. Наконец, в будущем они надеются такой остров найти и высадить на него экспедицию. Разница между островитянами и плывущими на лайнере в том, что те, кто на земле, смертны, а на корабле – бессмертные. На всех киноэкранах лайнера показывался один и тот же фильм с Эдди Томпсон. Иосиф и сейчас плывет на этом судне, время от времени подводя мои часы. «На том свете все будет так, как ты придумал, поскольку воображение – опора в топе пустоты. Если не помыслить, все так и останется». Тоска по оставленному в детстве дому, по краю моря, на котором жил, бежал к нему, как к матери, завидев с холма блеск штиля. И до сих пор загадка, почему бескрайность так впечатляла, что приносила утешение. Зимние штормы заливали низины, и к июню они заселялись прорвой лягушечьих семейств, после мгновенного заката принимавшихся орать с такой силой, что казалось, будто где-то в темноте Курьерский поезд со всего маху несется по берегу. Заросли камыша, туши осетров, выталкиваемых прибоем на песок, призраки облаков на рассветном горизонте. Потом базиликовый аромат восточного базара на завтрак, трамвай, кривые рельсы, ржавая корова, общипывающая между них верблюжью колючку. Вагон уважатый ждет, когда она удосужится податься в сторону. Рай — это беззаботность, отсутствие мыслей, молитв, погружение в объем страницы. Это наслаждение бессмысленным временем, еще не научившимся торговать отравой будущего. Взрослость, в конце концов, — это неуправляемая угроза, надвигающаяся сном. А счастье — умение ускользнуть в мечту, обжитую кристальным умением быть, наслаждением не задавать вопросов. Мы – дети Иова, стремящиеся стать детьми собственной мысли, и если не оттолкнуть Иова, не получится перескочить через пропасть. Но это доказывает – Иов тоже наша опора, никто кроме него не подаст нам руки, чтобы перейти через море, на берегу которого мы выросли, обучившись взгляду за горизонт. Однажды я искал на Ancestry.com сведения о пропавшем в Америке в начале 20 века прадеде. Для выявления вероятных родственников я сдал биологический материал для получения ДНК. И вот по функции подбора родственных ДНК мне выдали информацию, что есть в базе данных некий человек, чей ген, точнее исследованная и поддающаяся описанию его часть, на все 100% совпадает с моими генетическими данными. Я очень этому удивился и волей-неволей старался узнать все об этом человеке, как вдруг выяснилось, что человек этот уже умер. Но я не успокоился. Я стал пытаться вжиться в судьбу этого найденного родственника, которого система жизни трактовала так. С ее точки зрения я и он неотличимы. Действие возвращается в пустыню, и герои понимают, что перед ними невинный монах и что они надели сами бесы, искушающие его. Но вскоре вместо этого они становятся его апостолами. Монах плачет. Мирьям. Он плачет? Фридман утешительно. Ну, ну, зачем плакать? Старый солдат не знает слов любви. Протягивает монаху свой носовой платок. Утешьтесь, пожалуйста. Михаил гладит монаха по плечу. «Возьмите». Монах берет платок. «Не печальтесь, все мы брошенные дети». Монах все еще утирает от слез лицо. «Мирьям, позвольте мне». Мирьям садится рядом, обнимает монаха. «Мирьям, почему вы плачете?» «Отец Николай». «Мне жалко вас». «Фридман». «Я вам говорил, что он не любит чужих». Мирьям Михаилу. «Ничего себе, Оракул». Ничего не поведал, но создается впечатление, что мы теперь что-то знаем. Михаил, да хоть что-то, уже хорошо. Фридман, держа ногу на весу. Нельзя сказать, чтобы я узнал что-то полезное, но... Не хотел бы я оказаться на месте Иосифа. Михаил заботливо монаху. Как вы теперь себя чувствуете? Пауза. Мы можем отвезти вас в больницу. Отец Николай. «Спасибо. Я тихонько посижу здесь. Можно?» Фридман. «Все-таки я хотел бы с вами поговорить о рукописи, о том, как случилось так, что она исчезла из монастыря. Пожалуйста, теперь не отвлекайте меня». Потихоньку ослиная ферма стала нам домом. Отец Николай прижился в ней как родной, никуда он и не думал сбегать, спокойно переносил приезды следователя Фридмана и дознание других монахов, являвшихся время от времени из обители, с увещеваниями вернуть рукопись. Очевидно, что-то случилось с ней, чего нельзя было объяснить. Улик, в общем-то, не было никаких, ибо сама рукопись никак документально не существовала, ни в одном из монастырских каталогов. Постепенно властям надоело заниматься поисками призрака, и единственное, что они могли сделать – депортировать отца Николая, утратившего статус принадлежности к монашеской братии. Но и тут не было понятно пока ничего, включая также вероятность прощения и возвращения в Марсабу, о котором молил отец Николай. Тяжело переживая происшедшее с ним несчастье, солнечное затмение рассудка, он молил о том, чтобы вернуться в монастырь и строжайшим послушанием до конца своих дней — Искупить то нечаянное происшествие, подвергнувшее его существо трагическому испытанию. Я лично не слишком верил в прощение, но и не терял надежды на милосердие наставника. Жизнь на ферме шла своим чередом. Заказчики мои полагали, что когда-нибудь дорога будет построена. Так что, готовясь к ежемесячной сдаче результатов работ, для чего приходилось ездить в Иерусалим, Я каждый день на рассвете выходил в пустыню прокладывать в ней вешки рельефа, который переносил вечером в компьютерное поле. Понемногу я поддался искушению и стал выслеживать голубую верблюдицу. Прошло два месяца, как я выбирался в пустыню и не увидел ничего. Сначала на рекогностировку Мирьям выходила со мной, но в апреле стало жарко, и я велел ей оставаться дома». Голубая верблюдица – символ счастья и богатства, символ царства Божьего на земле и в сердце. Груз, который она несет, можно сбыть за огромные деньги и попутно получить освобождение от мира. Но если верблюдица попадется без груза, это тоже огромная удача, поскольку тогда ее можно продать бедуинам по баснословной цене, и никто не сможет упрекнуть тебя, ибо голубая верблюдица, нацеленная на переноску контрабандного груза, по определению, ничейное существо. Есть писатель Михаил Николаевич такой-то, топограф и кое-какой лауреат. У него имеются некоторые литературные премии, поэтому, когда ему приходится иногда читать про себя, ему не верится, что такой писатель мог принять его облик. Это кроме того, что ему порой становится непонятно, каким таким странным образом его сознание занимает телесную оболочку, Почему оно томится в ней, никак не обладая способностью ни взглянуть на себя со стороны, ни тем более расстаться с оболочкой ради лучших миров? К тому же нет у него уверенности, что эти миры существуют. Хотя сны его в последнее время действительно стали интереснее реальности. Иногда он засыпает с интересом, в надежде встретить во сне объятия событий, достойных внимания, если не описания. Писатели этого знают далеко не все, и тем более теперь дружить ему не с кем. Но если говорить о былом, то список его товарищей по культурному фронту заканчивается такими именами, как Зонченко, луцк Смирнов и поэт Смарагдов, чье дружество, впрочем, исчерпывалось душеспасительными разговорами о новой литературе. Переводы книг Михаила Николаевича были изданы главным образом во Франции и Германии. И, судя по странному успеху его трудов в последней, его можно было бы счесть немецким писателям, ничуть не менее известным там, чем в России. Все это немногое составляет то, что называется моим именем. Это мое имя кое-где известно образованным людям, а за границей оно, случается, упоминается на кафедрах отделений славистики. Оно не принадлежит к числу тех счастливых имен, бронить которые не принято. Совсем напротив, я отношусь к тому разряду писателей, о которых можно было бы сказать, что они известные неудачники. Что ж, хоть Господь и не послал мне читателей, зато с моим именем тесно связано представление о человеке, пишущем о совершенно непонятном. Иными словами, на моем имени нет ни одного светлого пятна, но пожаловаться мне не на что, потому что оно все равно заработано честностью и трудом. Так что оно имя Вполне счастливо Носящее это имя, то есть я, представляю собой человека 50 лет с продубленной солнцем кожей и с сушеным постоянным пешим ходом телом и с неустанным пристрастием к алкоголю и марихуане. Насколько невыразительно мое имя, настолько же тускло и предсказуем я сам. Я довольно неприятный в общении человек, да и с виду, глядящий из-под разочарована сутулой, страдающей острыми приступами хандры и так далее. Как говорится, ничего, что грудь впалая, зато спина колесом. Моя желчная фигура малоприятна, только разве на подъеме? Например, когда мне что-то привидится в воображении, в моем облике появляется некая искра, которая у некоторых при взгляде на меня должна быть вызывает мысль, по-видимому, этот человек действительно не в себе. Разумеется, мастерство – это процесс, в котором чем дальше в лес, тем больше дров. Однако, мне кажется, мой мозг в какой-то момент стал бунтовать против самих писательских способностей. Некая тяга к визионерству осталась, но способы записывать результаты прозрений сдали свои позиции перед необязательностью. Конечно, все суета. Слова перестали рождать миры интереса, Я испытываю некое презрение к этому способу производства смысла. Жанр своеобразного травелога в местах, незримых еще человеком, мне кажется теперь единственно верным. Да, мне пришлось убедиться, что творческие способности не обладают неисчерпаемым запасом, как мне казалось в юности. Память моя ослабела, в мыслях теперь нет былой последовательности, которая когда-то позволяла ощущать мир цельным». Единственная мысль, кажущаяся достойной постоянства теперь, это мысль о смерти, точнее, о конце способностей видеть мир таким, какой он есть. Распалась связь понимания, и это единственное, что можно сказать определенно о том времени, в котором я сейчас пребываю. Забвение все чаще кажется благом, и обрести его мне помогают мои пагубные привычки. Иными словами, Экклесиаст объявил тотальную мобилизацию. Но откуда же у меня по-прежнему теплится страсть поведать то, что со мной происходит? Неужели это часть библейской программы свидетеля? Упадок умственной деятельности – это область тишины. Серьезным людям не к лицу в нем признаваться. Но, слава богу, я никогда не преследовал звериную серьезность. Я всегда считал ее прерогативой власти, самого низменного, что мне встречалось в моей жизни. Я прекратил эпистолярные сношения. Они как-то иссякли сами собой. Мне нечего сказать давно, ни Богу, ни эпохе. Однако все равно я чувствую странное напряжение стремление к выражению, будто некое откровение заставляет прошептать меня, старика, еще два слова. Будто море влечет старого рыбака поймать в нем на прокорм свою рыбу. «О, были же времена, о которых не узнать тем, кто в них не жил!» Моя жизнь когда-то в Москве напоминала жизнь в Париже в начале кровавого века. Сиреневый бульвар пылал белизной. Здесь, в Измайлове, мы жили в нашем богемном гнездышке на первом этаже. Ходили наспоро по бульварам в сумерках голыми. Обедали раз в два дня, зато пили всегда. Редко когда в кафе, в основном собирались по сквотам, затянутым маскировочной сеткой по потолку. Мы, нищие, голодные... Даже не догадывались, что такое слава. Мы просто влеклись в будущим, как будто это была не бездна, а возлюбленная. На Страстном, я помню, по кругу летали лошади. Выезжали их, не пойму для чего. А мы сидели на скамейках и смеялись. Нам было весело, как бывает весело от желания. Нам плевать было на все, кроме смысла. Мы читали стихи вслух и спорили, что они значат. «Богема, конечно, ты прекрасна». В те времена еще в каждом из нас жил гений. Мне часто случалось тогда просидеть всю ночь напролет перед листом бумаги, погружаясь в неведомые никому миры, едва умея совладать с ними, вырвать у них хоть два-три слова о том, что они такое. И только утром мы могли присесть, наконец-то, за чашечку кофе, обессилевшие, но ошалевшие от радости. Мы любили друг друга, как любят жизнь. Нам было по 20 лет. Мы жили временем, его духом. Тогда мы никогда бы не применяли свободу на дырку от бублика, отдали бы кровь за нее. Теперь я никого и ничего не узнаю. Ни улиц, ни стен, которые видели мою юность. Сирень отцвела. О, юность, юность, какими молодыми и сумасшедшими мы были. Теперь это ничего не значит. Даже слов не подобрать к тому чистому миру. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить сны, которые переживаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную черту твоего существования, я ответил бы «сновидение». Долгое ослепительное пребывание на солнце каждый день приучает вас к забвению. В снах я стремлюсь овладеть забытьем. Это увлекательная игра чистого листа с буквами заклятия, называемого жизнью. Тяга к стертой памяти вызвана не то разочарованием существований, не то бессмысленностью, неудачей мира. При том, что чем старше становишься, тем от чего-то сильнее жалеешь Бога. Почему было так прекрасно в детстве? Почему счастье юности, охваченное янтарем воспоминания, недоступно для прикосновения? Все кануло, и ничего нельзя пережить вновь. Только искусство может утешить, может взять под свой кров. Вопрос в том, где взять искусство в пустыне. Нечем очаровываться, тошнит от самой попытки. Ибо это ложь. Нужно смирение. К ангелам необходимо протянуть руки, попросить их прийти. Порой мне кажется, что настичь голубую верблюдицу – единственный мой шанс. Вернувшись с поля, я принимаю меры, чтобы поскорее заснуть. Мне снятся разные сны, иногда кошмарные и бессмысленные, иногда яркие и преободряющие. Очевидно, в снах я ищу некое свое прибежище, как люди его ищут в искусстве, например, пытаются обрести свой кров. Самый настоящий кошмар мой всегда связан с тягостным обретением когда-то утраченного дома». Последние 30 лет я часто переезжал и в результате так и остался бездомным. В моем детстве на обшироне у нашей семьи был дом. Я вернулся когда-то к нему, чтобы заглянуть в пустые глазницы, увидеть мертвый сад. Ничего страшнее я не видел в своей жизни. Так вот теперь в снах прослеживается странный, мучительный мотив обретения этого дома. И никогда, никогда он не снится таким, каким был когда-то.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 Я встаю и записываю сны. Они интересны только мне. Нет ничего скучнее чужих снов и любовных приключений. Но я охотник за буквами. Мне интересно уловить хоть что-то в этой пустыне. Мирьям иногда просыпается и тянется ко мне, стараясь увлечь в постель. Она волнуется за меня. Она считает, что сны мои таковы от того, что у меня не в порядке что-то с головой. И она права поскольку часть моего мозга сдана в аренду вычислительным мощностям. Это все от бедности. Всю жизнь мы тянем копейка в копейку. Стыдно заниматься литературой. Это такое дело, когда сокровенное должно стать общедоступным, и, если не работать над точностью подобия, ничего путного не получится. С одной стороны, ты обязан быть прозрачным, включая сны и все-все-все. С другой, чтобы оставаться человеком, Необходимо быть смелым и не ограждать себя от того, что не может быть просеяно, или от того, что утечет сквозь пальцы. Таким образом, человек письменный отчасти напоминает промывочный лоток. В этом сравнении важно многое, и размер ячеи, и река, и месторождение, и тот, кто управляет лотком, лесом, погодой, зверьем, товарищами и по удаче и по несчастью. Да мало ли чем еще, конечно, и не только звездами. Иными словами, мы приходим к выводу, что в этом деле важны не только подобие и образ, но и их исток. Когда открывается форточка, звездные бездны врываются ненадолго в мой мозг. Но они скоро уступают случайным воспоминаниям, среди которых не обязательно преобладают болезненные или приятные. Сознание удивляет заурядностью воспоминаний. Например, путь домой после урока музыки, Как отчетливо мне помнятся все эти свойские домишки вдоль дороги с крохотными полисадниками. В иные помещались еще клетушки курятников, подсобки. И вот, наконец, я предстаю перед лицом Валерия Андреевича, строгого учителя музыки. Я робел нескончаемо перед ним, поскольку ничегошеньки у меня не получалось, а он совсем не нянчился, и от этого мандраж. Мама его, Софья Тиграновна, подслеповатая старуха, похожая на сову, Ласковая и беспомощная, несколько уроков принимала меня за девочку. «Валера, подай барышне пальто, помоги одеться», пока сын ее не разуверил.